Глава 7. Путь в Фивы, нынешней столицы Верхнего и Нижнего Египта. Как меня неоднократно поправляли местные, поскольку я привычно говорил просто Египет, был мало чем для меня запоминающимся. Мы нигде, кроме ночёвок, не останавливались и всё время поднимались на юг, проплывая мимо огромных полей пшеницы и ячменя, где над ирригационными сооружениями, которые участвовали в их поливе, работали сотни и тысячи людей. Всё, что я делал, ел, спал и бездельничал. В общем, ровно то, что любил, и ко мне после того, как мы поладили с Хатшепсут, не лез больше никто. Я слышал кого-то, правда, ночью скормили крокодилом, а в остальном путешествие проходило без малейших происшествий. Город, окружённый могучими стенами, показался на горизонте достаточно неожиданно для меня и даже издалека выглядел невероятно грозно и величественно. Везде вокруг перестали попадаться пустые и незанятые никем места. И куда ни падал взгляд, были только поля, поля и ещё раз поля. Так что я начал понимать, какую действительно важную роль в жизни людей играет Нил. Это понимание приходило, когда сам видел, насколько сильно количество урожая зависело от его разливов. Вот мы и дома. Ко мне подошёл грустный Меримат. Отец вчера сказал мне, что я уезжаю с тобой, царь. Царь? ухмыльнулся я. Ты же клялся, что не будешь меня так называть. Молодой парень зло посмотрел на меня. Когда тебе показывают, что бывает с теми, кто ослушается царя Хатшепсут, в голову невольно приходят здравые мысли, огрызнулся он. "О, да ты взрослеешь, мой друг Миримат". "Я не твой друг", снова огрызнулся он, поскольку на него сильно повлияла новость, что Тутмоса нет и, возможно, не будет в ближайшее время, а они с ним и правда крепко дружили. "Давай, погруби богу", я с улыбкой посмотрел на него. Это ведь так умно и главное дальновидно. Я вообще буду теперь только молчать в твоём присутствии, взбелелся он и правда умолк. Миримат. К нам подошёл Ибнермируд. Бог манту не виноват в том, что оказался здесь. Он объяснял, почей приход и это произошло. Не нужно его винить в этом. Но в теле минхипера именно он, буркнул тот, но спорить дальше не стал. И что дальше? мужчина спросил у меня. Просто живём дальше. Я пожал плечами. Не знаю, как вы, а я хочу сполна окунуться в безднлья. Тот посмотрел на меня сукаризной, но ничего не сказал, отойдя к молодому парню. На пристани, поскольку царские корабли было видно издалека, собралось огромное количество народа. Куда ни кинь взгляд, везде радостные и взволнованные лица. Чтобы соблюсти политес, Хетшепсут позвала меня к себе на корабле. И спускались мы вместе с ней первыми, одетые в одинаковые мужские одежды фараонов. при этом улыбаясь и показывая народу своё единство. Скоро заиграла музыка, и мы, разойдясь по разным колесницам в окружении охраны и чиновников различных мастей, двинулись во дворец. Пышные проводы закончились ещё более пышной встречей, когда у входа царей поприветствовали почти все, кто только обитал во дворце, не занятый делами. Хатшепсут произнесла торжественную речь, в которой говорила о том, что два правителя так никогда являются единым целым. И по воле богов благословивших нас во всех храмах, которые мы с ней посетили по пути, завтра объявляется выходным днём. Песцы тут же стали строчить указ. Народ и слуги радоваться, а вот чиновники недоумённо смотрели на царя, не понимая, что такого важного произошло в путешествии, если она решила так поощрить свой народ. Я всё это время молча стоял рядом с ней и улыбался. Закончив речь, мы вместе плечом к плечу вошли во дворец, и тут улыбка с её лица спала. Она повернулась ко мне. "Неделя мне потребуется на перестройку земель и раздачу нужных указов, чтобы ты чувствовал на своих землях себя свободно", сказал он спокойным тоном. "Так что пока можешь занять покои Менхипера, тебя в них проводят". Я кивнул и остановился. Она пошла дальше в сопровождении множественной свиты. "Мама!" услышал я звонкий голос и повернув голову в ту сторону, откуда он исходил. Увидел, как справа из коридора убегает девушка лет 16. и приблизившись к Хатшепсут радостно ей кланяется. Дорогая, я вернулась. Та улыбнулась, подняла её с пола и приобняла. Расскажешь, где была? Та смотрела только на неё, больше ни на кого вокруг. Конечно, идём. Делегация удалилась, а ко мне подошли лишь четыре слуги, низко склоняясь. Я оглядел с кругом, замечая неразлучную парочку моих спутников, и поманил их рукой. Тяня хотя подошли ближе. Слуги повели нас в углубь огромных высоких коридоров, расписанных очень красочно, несмотря на то, что это был мрамор разных цветов. А все встречаемые по пути люди мне кланялись, но явно не так низко, как недавно делали перед Хатшепсут. Это отметил даже я. Покой его величества. Слуга посторонился, приглашая меня войти внутрь, где нас ожидало около 10 других слуг и почти 20 рабов. Менхипера, ты вернулся? Откуда-то из-за них выбежала радостная девушка. от этого очень небедно. В этом я уже начал разбираться, поскольку драпированное платье почти полностью скрывало её фигуру, показывая только тонкие лодыжки и грациозную шею. Моё солнце. Она опустилась передо мной на колени, взяв руку в свою. "Идём, сестра, нам нужно кое о чём поговорить", вздохнул Мириамат, поднимая её за руку и силой оттаскивая от меня. "Мне кажется, люди те везели вокруг царя слишком уж много". Хмуро поинтересовался я у Бенирмирута: Но царь ведь всё ещё жив, ответил он, стараясь не смотреть мне прямо в глаза. Я хмыкнул, признав, что в его словах есть доля правды. Слуги окружили меня и повели мыться, затем переодели в чистую одежду, сняв царские атрибуты, ненужные мне внутри дворца. Отдав им золотой обруч с коброй, я внезапно понял кое-что, а потом повернулся к воспитателю. Так, погоди, я что-то не понял. Почему на дочери Хатшепсут был урей? Это ведь символ только царской власти. Какое право его имеет носить дочь царя? В нынешние времена всё возможно, тихо ответил тот. А кто будет много болтать, вы сами знаете, что будет. Хм. Я понял его недоговорку. Хатшепсут готовила свою дочь быть царём, как и она сама сейчас. Именно поэтому моя покорность так её обрадовала. Ей, видимо, нужно было ещё несколько лет, чтобы окончательно сместить все старые элиты. Я оставить вокруг себя только лично преданных ей людей. Но, как я уже говорил, меня это нисколько не волновало. Пока мы говорили с Бенермирутом и меня готовили к ужину, вернулись Миримаат с сестрой, выглядевшей крайне несчастно. Это Богмонту, а это моя сестра Амонимхеп. Тихо, так чтобы слышали мы одни, представил нас он. "Ты любила Менхипера?" спросил я её. Так кивнула и заплакала, закрыв лицо руками. "Если хочешь, мы будем друзьями". предложил я ей. Можем какое-то время даже ещё по встречаться, пока я тебя не брошу на глазах у всех. От моего предложения она зарыдала ещё сильнее и бросилась на выход. Брат хмуро на меня посмотрел. Вы хотели пожениться, сказал он. «А, а, ну тогда да. Неприятность вышла. Я пожал плечами, на что он стиснул зубы. Есть мы будем вместе с старём Хатшепсут, поинтересовался я у Бенирмирута. Да, ко мне уже заглядывал распорядитель дворца, кивнул тот. Царь просил вас сидеть рядом с ней сегодня. Хорошо, передать, что я буду. Так получилось, что на ужине Хатшепсут блистала царскими регалиями, которые на себя одела. Слева от неё находилась дочь с уреем на голове, а вот справа сидел я, хоть и в ровень с ней, но без всех царских регалий. Это заметили все и сделали нужные выводы. Особенно печальными выглядели люди, стоявшие рядом с визирем, который им весь вечер что-то тихо рассказывал. Они часто переводили взгляды на меня, и они становились всё печальнее, чем больше он им рассказывал. Пир продолжался пару часов, а поскольку мне это было неинтересно, я спросил у Хатшепсут, повернувшись к ней: "Я устал, твоё величество. Пожалуй, лучше отдохну". "Да, мой возлюбленный царь", по всему услышание ответила она. "Я закончу ужин за тебя". Я склонил голову и в окружении охраны, а также молчаливых спутников, удалился к себе и лёг спать пораньше. 28 год. 14 год, 14 день второго месяца сезона Шэму. Отмеренные Хатшепсут дни до моего переезда протекли однообразно. Она всячески всем показывала, что мы вместе, раз при между нами нет, но главное в нашем тандеме она, и это дошло до всех. Поэтому ко мне перестали заходить посетители, которых я всё равно не знал. И я продолжал лениться, наслаждаясь отдыхом и едой, которая здесь была на порядок лучше, чем в Мемфисе. Правда, песок периодически скрипел на зубах, и это раздражало. Но как я понял, здесь это было нормальной темой, к которой все привыкли. Царевна Нефрури, дочь Хатшепсут, мы практически не пересекались. Я только знал, что её обучают лучшие учителя, готовые к роли правителя. Поэтому она постоянно была занята. Правда, в вечер перед самым отбытием с собственного имения состоялась встреча, здорвав склыхнувшая мои спокойные будни. Дверь на мою половину открылась, и сначала внутрь вошли четыре слуги, затем толпа служанок, и только после них незнакомая мне женщина примерно возраста Хатшепсут, которая привет меня широко улыбнулась и раскинула руки, словно для объятий. Я непонимающе посмотрел на Бенирмирута. Тот привычно спокойно ответил. Госпожа Исида, жена прошлого царя, носит титул мать царя. Тут нужно отметить, что всех мне представляли, начиная с их многочисленных титулов, и именно тогда я узнал, что сын царя, например, это именно титул, а не степень родства. И таково имели чаще всего номархи, любой видца цари целых провинций типа Нубии. Так что я привычно всю эту словесную шелуху опускал в знакомствах. обращаясь ко всем только по последним личным именам, чем многих приводил в изумление. Но мне было всё равно. Так что и тут я опять посчитал, что это очередной пышный титул. А не известная тётка от чего-то решила со мной пообниматься. Настоящая мама Манхипера, добавил он, видя, что я даже не пошевелился на месте. Я тяжело вздохнул. Иди и не стой столбом. Поговори с ней приватно, чтобы никто не слышал, тыкнул я в него жестом. Менхерра, сынок, что происходит? Женщина испуганно перевела взгляд с меня на него. Бенермируд отлеп попы от стены и тяжело вздохнув подошёл ближе к сиде, поклонился и взял её за локоть. Госпожа Сида, прошу вас, это тяжёлые сведения. Вам нужно будет присесть. Через пару минут, как они ушли из соседней комнаты, раздались громкие рыдания, и они вернулись только спустя полчаса. Простите, я развёл руками. Осколки горя женщины, конечно, меня задело, но не я был причиной этого переноса. Так что особой вины за собой не чувствовал. Есе это всё никак не могла поверить в случившееся. Только моё холодное и отстранённое поведение убедило её наконец, что её не разыгрывают, и это всё не шутка. Присаживайтесь, госпожа. Я показал ей место рядом с собой. Чем я могу помочь? Она осторожно, словно ядовитая змея подсела, и на глазах снова показались слёзы. Царь вызвал меня из храма письмом, сказав, что я теперь его соединюсь со своим любимым сыном в его поместье, ответила она. Если бы я знала, что его нет, осталась бы просить богов вернуть мне его. Ну, а он вряд ли бы тебя послушал, задумчиво сказал я. Парнишка ему понравился, так что наверняка сейчас сидят, играют вместе в синет и думать не думают о материнских чувствах. Если таким образом я думал её успокоить, то ошибся. Она, наоборот, расплакалась и, извинившись, вышла вместе со служанками прочь. Я услышал лишь тяжёлый вздох бенеримута, снова слившегося со стеной. К сожалению, это была не последняя встреча за сегодня. Ко мне вскоре прибыл у церемон, с парнем примерно моих лет, но с живым взглядом, радостной улыбкой и целой кипой листов папируса в руках. "Долгий хля царствования, о твоё величество", поздоровался он, поклонившись, его спутник сделал ровно то же. «И тебя "Не тебя ни хвалят", ответил я, не понимая, чего эти-то припёрлись. "Рихмир, мой племянник", показал он на парня рукой, "подающий огромные надежды юноша. И как это касается меня?" лениво поинтересовался я. "Цари Хаетшапсут отозвала его с поста градоначальника и верховного жреца в Гелиополе", объяснил он. "И назначила управляющим твоего поместья царь". Какой-то странный карьерный рост, не понял я. Ельон был предан тебе больше, чем ей. Визирь Коса посмотрел на меня, и стало понятно и без слов, что царица решила сделать ход конём и вместе со мной отправляла в ссылку всех, кто ей сильно мешал или отвлекал внимание. А-а, понятливо протянул я. Хитрые бабы хотят всех собрать в одном месте, чтобы было их легче контролировать. А кто нас охранять тогда будет? Отборная гвардия, спокойно ответил визирь. Как было сказано в указе, чтобы защитить возлюбленного брата своего царя от всяческих внешних угроз. Выезжать-то мне хоть будет можно из поместья? Кмурап поинтересовался я, поскольку такого пункта в договоре с ней я не помнил. Тот саркастически поклонился мне и сказал, обращаясь к племяннику: "Рэхмир, парень тут же достал один из документов и зачитал. А захочет наш возлюбленный брат поохотиться или заняться другими славными делами, дальше чем в одном дневном переходе от своего поместья?" На то нужно будет сначала спросить дозволение у моей царствующей особы. Вот же сучка. Натурально возмутился я, всё поняв. Да она меня кинула. Договор был не о личной тюрьме, а о свободном проживании. Можете пойти передоговориться с ней, царь. Совсем возможным сарказмом произнёс Усирамон, а у стены, где стоял воспитатель, послышался довольный смешок. Ага, что я ей скажу? В голове пролетели мысли: Она ответит, что это только ради обеспечения моей безопасности, ещё и дураком себя выставлю. Сам знаешь, что никуда я не пойду, огрознулся я. Поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Конечно, последнюю фразу не понял никто. Сказано она было частично на русском, но обычно они знали, что я так ругаюсь, поэтому на лице висела растеряла улыбка. Может, передумаешь, твоё величество? ласково спросил он, пока не стало слишком поздно. И по месте, где будет собрано так много людей неприятных царю Хатшепсут, случайно не сгорело. Я не хочу влезать в ваши местные разборки, отчеканил я. Лучше скажи, кого ещё она ко мне запихала? Мою дочь Амонемхеб, с которой ты так не вовремя расстался, спокойно стал перечислять он. Госпожу Исиду, Рихмира, и ещё парочку другую весьма достойных военачальников, имена которых тебе ничего не скажут. На их знал Менхиперра. Тебя я так понял, Анна пока скворноть не может, уточнил я. Слава пока звучит очень точно, мой царь, спокойно согласился он. Другой вопрос, не станет меня, что будет с вашим договором, если уже сейчас она его нарушает? Убить она меня вряд ли сможет, знает, чем челевата, задумался я. Но вот сгубить других Возможность договориться с Хатшепсут начала казаться уже не такой хорошей идеей, как раньше. Но всё равно желание ничего не делать и плыть по течению превысило желание отомстить ей за обман. Ладно, поживём увидим, ответил я. И Уси Рамон, скривившись, простился и увёл за собой племянника.